47. Радан лежал на сундуке и смотрел, как она боязливо застыла на пороге. Свечу предусмотрительно оставил гореть. Мариен еще не видела в темноте так же хорошо, как и он, но это исправимо. Если она останется с ним здесь, то ее истинная постепенно наберет силу. Во всяком случае, так это происходит у мужчин. Он очень хотел, чтобы Мариен передумала – и собирался приложить максимум усилий, добиваясь ее любви, взаимной любви. Он желал сделать ее счастливой. Теперь для него казалось странным, как это он раньше не понимал, что счастье любимой – самое главное в жизни. Вот Мариан проследовала мимо его импровизированной постели. Ему показалось, или ее сердце забилось чаще? Девушка присела на краешек кровати и попросила – погаси свечу. Раден послушно дунул на огонек. Он не станет ей напоминать, что буквально вчера видел ее тело во всем его обнаженном великолепии. Вот она скинула халат и забралась под одеяло. Мужчина продолжал смотреть на Мариан, ожидая, когда она уснет, и ее дыхание станет ровным и глубоким. Но она тоже не спала. Девушка то и дело переворачивала с боку на бок и тихонько вздыхала. В какой-то момент Радон не выдержал и поднялся с лежавшего на сундуке комковатого соломенного матраса. Мариан заметила его только тогда, когда он приподнял край ее одеяла, чтобы юркнуть благодатное тепло. «Что ты делаешь?» — спросила она встревоженно, и тут же неуверенно прошептала. «Уходи немедленно. Я просто согрею тебя, чтобы ты расслабилась и уснула. Радон устроился удобнее на подушках и раскрыл для нее объятия. Обещаю, что не сделаю ничего предосудительного. Просто помогу тебе уснуть. Иди ко мне». Он чувствовал ее сомнения, затем колебания, но все же девушка переборола недоверчивость и решилась. Радан мысленно поздравил себя с успехом. Мариан подвинулась к нему ближе и расположилась у мужчины под боком, затем, немного повозившись, устроила голову у него на груди. Все это время он почти не дышал, ощущая какое-то неведомое ранее тепло внутри хотела смеяться и петь, но Раден тихонько лежал, обнимая самые ценное в мире сокровище, которое каким то неведомым чудом досталось именно ему вскоре мариан уже дышала глубоко и ровно во сне она доверчиво прижималась к нему и совсем не испытывала страха или сомнений, а он медленно гладил ее по волосам, вдыхая нежный теплый искушающий аромат любимой женщины в какой то момент Радан тоже смеживший веки, начал осознавать, что в комнате становится все светлее и светлее. Он открыл глаза и тут же зажмурился. После глубокой тьмы мягкое сияние, исходящее от лежавшей в его объятиях девушки, показалось слишком ярким. «Внутренний свет», — ошеломленно прошептал он, не веря своим глазам. Это было просто потрясающе. Марьян, Словно обрамлял мягкий ореол солнечного света. При этом девушка продолжала спокойно спать. «Спасибо, спасибо, любимая!» Он почувствовал, как от переполняющих его чувств защипало в глазах. Он самый счастливый мужчина в мире. Ведь его избранница питает к нему ответные чувства. Внутренний свет женщины проявлялся лишь при этом условии. И это был настоящий подарок. «Ты не пожалеешь», – прошептал Раден в ее волосы и уткнулся в них носом, вдыхая ее запах и улыбаясь. Постепенно и сам Раден начал проваливаться в сон. Ему снились вспышки молнии и рев грома, сотрясающий дом до основания. «Молодой хозяин! Беда!» – разбудил его испуганный голос Арины. Мужчина мгновенно проснулся и открыл глаза. Служанка стояла в проеме распахнутой двери, босая, в ночной рубахе, прикрытой сверху широким платком. Ее лицо было искажено ужасом. На нем отражалось зарево пляшущего огня. Радон повернул голову к окну, полыхала часть подъездной еловой аллеи. «Это он?» – задал вопрос, и так зная ответ на него. Арина испуганно закивала. «Вернулся», — прошептала она обреченно. «Днем у меня еще получалось его успокоить. Но вот ночью... Не знаю, что и делать. Он же нас всех спалит». Раден осторожно, чтобы не разбудить спящую девушку. Вытащил свою руку из-под ее головы. Подошел к окну. Высоко в небе нарезал круги силуэт гигантского дракона, то и дело испускающего струи яркого огня из пасти. Покружив над поместьем, ящер снова полетел в сторону господского дома, постепенно снижаясь. «Вот черт!» — сквозь зубы выругался мужчина. «Раден!» — услышал он испуганный голос у себя за спиной. «Что происходит?» Он обернулся. Мариан сидела на постели и сонно хлопала ресницами, переводя недоуменный взгляд с Радена на Арину. «Мой отец вернулся домой», — скривившись, произнес он но ведь твой отец безумен, усмехнулся мужчина, именно так, и сейчас он пытается спалить собственное поместье и всех, кто находится внутри. Маша выбралась из-под одеяла и подошла к нему, выглянула в окно. О том, что она смертельно испугана, Раден понял только по судорожному вдоху, когда Мариен увидела растущий силуэт дракона в озоренном пожаром небе. «Мы должны бежать», – заявила она, беря на за руку. Он поцеловал ее пальцы и сжал ладонь, затем покачал головой. «Шансов убежать от него у нас очень мало. Если отец ведет охоту именно за нами, то будет преследовать и, скорее всего, сожжет заживо». Радан почувствовал, как ее пальцы задрожали. «У нас есть возможность спастись», – произнес он как можно увереннее. «Точнее, две». Мы можем спрятаться в погребе и дождаться, когда отец успокоится или спалит дом. Тогда мы просто подождем, пока он догорит, и выберемся. Второй вариант – попытаться пробраться к озеру и укрыться в воде. Но ты говорил, что с моей помощью можешь создать артефакт, который излечит твоего отца от безумия. Я готова. Давай сделаем это сейчас». Она смотрела на Радена, который печально качал головой. К сожалению, я еще не до конца изучил бумаги. К тому же они спрятаны в заброшенной усадьбе. Я думал, у нас еще есть время. Прости, Мариан, я не знаю, как создать камень света.